Глава 27. Юля. Февраль пролетает совершенно незаметно, наступает весна, которую просто обожаю. И каждое утро я просыпаюсь с улыбкой в объятиях любимого человека, того, кто постепенно, день за днем, возвращает мне уверенность в себе в завтрашнем дне, кто окружает вниманием заботой, лаской, кто со мной разговаривает на любые темы и не просто слушает, но и слышит, кто учит меня доверять и полагаться не только на себя, но и на его сильные мужские плечи. Я не просто влюблена. Я люблю всей душой этого нереального мужчину, от которого даже поле совершенно без ума. А еще мы очень сильно сдружились с Максимом и довольно часто устраиваем семейные ужины. Даже с его двоюродным братом и его семьей познакомились, найдя в их лицах пусть еще не друзей, но совершенно точно приятных и открытых людей, настроенных весьма позитивно и добродушно. Удивительно, как в один момент моя маленькая семья так быстро разрастается, становясь крепким и надежным тылом. А предстоящее выздоровление папы лишь добавляет радостных красок. Только вот с мамой так ничего и не меняется. Они с отцом совершенно отдалились друг от друга, перестав общаться. Знаю, что мама за целый месяц в больнице была всего один раз, посчитав свой долг на этом исполненным. Да и папа про жену вообще не вспоминает в разговорах. А я не настаиваю. Никогда не лезла в чужие отношения, пусть это и мои родители. И вот, казалось бы, в такое позитивное и светлое со всех сторон время неприятности выползают, откуда я их уже и не жду. «Юлия Сергеевна, приветствую, голубушка вы наша!» выплевывая слова через губу с ухмылкой старухи шепокляк, и при этом умудряясь мило улыбаться Максиму и Диму, обращается ко мне Чернакова. «Доброе утро, Ольга Павловна!» Оборачиваюсь к учителю географии, хлопая глазами. Вот уж неожиданно, учитывая, что в последнее время эта женщина напоминает притаившегося за углом сотрудника КГБ с маниакальной дотошностью отслеживающего каждый мой шаг вправо и влево и строчащего доносы вышестоящему руководству. «А что же вы не торопитесь? Дисциплинарная комиссия уже минут через десять начнется. Или вам и на нее наплевать? И на нее?» Повторяю следом, так как не понимаю, о чем идет речь. Ну, на замечания от коллег о своем безнравственном поведении вы же не реагируете. Решили, что мы вам не указ. Только вот мы не собираемся терпеть такую, прости господи, вульгарность и аморальность. Поэтому сегодня же поставим вопрос ребром. Но у меня уроки по понедельникам начинаются со второго, я не опаздываю пожимаю плечами, хмурясь. А о комиссии мне никто не говорил. На доску объявлений в учительской нужно чаще смотреть, а не вертеть хвостом сразу с двумя мужчинами. И все это под окнами школы, где кругом дети. Стыдоба. Но начинаю я, желая объяснить нелепость таких предположений. Однако Дим... Берет меня за руку, переплетая пальцы и подмигивая. «Пойдем-ка, родная, вместе на эту комиссию. Очень уж мне с твоим коллективом хочется познакомиться». «Ага, и я с вами, Юль Сергеевна», — добавляет Максим. «Тоже хочу с директором поздороваться. А то давно не виделись». «Что?» — округляет глаза Чернакова, отступая на шаг. Честно говоря, я понимаю ее шок, так как сама удивляюсь солидарности мужчин. Ведь они к моей работе не имеют отношения, да и оказались в это время тут просто по стечению обстоятельств. Так совпало, что мы с Димом только минут десять назад отвели в садик Полину. Вот и стояли возле школы, прощаясь до вечера. А Лукин подъехал к нам по дороге в амбулаторию, решив поздороваться, и уточнить по поводу поездки к отцу в пятницу. Мы планировали появиться в больнице все вместе, как-никак выписка. Но это внутренние дела школы, молодые люди. Размахивает рукой Ольга Павловна семеня впереди всех. А вы? А мы родственники. Ухмыляется Дим так, что я радуюсь за Чернакову, потому что она не видит этого тяжелого, прожигающего насквозь взгляда. Ух, чувствую, мой защитник очень зол. Ой, нет, оказывается, не совсем чувствую. Точнее, не до конца. Да я своего жениха и не видела ни разу с такой стороны. Холодный сосредоточенный взгляд, сканирующий всех присутствующих на обличительном мероприятии. Короткие рубленные фразы, заставляющие многих опускать глаза. Четкие вопросы по существу к обвинителям, ледяное спокойствие при их выкрикиваниях и потом, как снег на голову, его колкие ответы. А Максим еще льда добавляет за шиворот коллег, обозначая наше родство, которое афишировать и объяснять никто никому не обязан. Поэтому я еще раз вас спрашиваю, уважаемые. На каком основании грамотного специалиста и отличного педагога, ответственно выполняющего возложенные на него обязанности, заставляют оправдываться? Только потому, что кому-то что-то показалось и привиделось? Или потому, что зависть Ольга Павловна ночами спать не дает? Или, может, моей невесте стоит подать жалобу, Константин Федорович? Вижу, как Шляков попеременно то белеет, то краснеет по мере нарастания в голосе Дима жестких ноток. «Мы, думаю, ошиблись», — оглядывает присутствующих директор школы, вновь блестя влажным лбом. «И Юлия...» «Сергеевна...» — добавляет тут же Любимов так резко, словно гранитную плиту на плечи Шлякова скидывает. Конечно, Юлия Сергеевна нас простит за доставленное беспокойство. Боже, стою вся красная, отлично понимая чувство рака, когда его варят на медленном огне. Неудобство, жуткое нервное напряжение, стресс. Конечно, киваю, желая поскорее закончить этот фарс и убраться подальше. Как так получается? Меня оскорбили ни за что, унизили, напридумывали чуши. Но именно мне и стыдно больше всех. А они сидят, и ничего. Нормально. Словно все в порядке вещей. Только вот чувствую, после этого дня сплетни по всему поселку пойдут. И ведь, оказываюсь, права. Сплетни действительно идут но не из-за моей скромной персоны. Все намного масштабнее. В Лесное приезжает областная проверка из Комитета по образованию, потому что жалоба на подозрительные действия директора школы и детского сада Шлякова Константина Фёдоровича поступает чуть ли не из самого МВД и не может быть замята и потеряна. Как результат... Бывшего уже директора в течение пары дней отстраняют от занимаемой должности, а его обязанности возлагают на учителя физкультуры. Кажется, в момент зачитывания приказа в шоке пребывают все, кроме самого Михайлова, который весело улыбается. Но меня это уже мало интересует, потому что я принимаю решение уволиться. «Не могу и не хочу работать среди двуличных людей, легко перетекающих на ту сторону, которая им выгоднее в определенный момент времени». «Мне придется освободить до конца месяца это жилье, потому что оно служебное», — сообщаю Диму, удобненько расположившись на его коленях и отпивая из большой кружки горячий чай, заботливо им же приготовленный. «И, — уточняет Любимов, — Спокойный, как удав. И думать, что делать дальше. И... или не думать. Вздыхаю тяжело. Потому что... Приподнимает бровь, словно учитель на экзамене. У меня есть ты. Моя опора и стена. Выдают то, что изо дни в день закладывает в мою голову лучший мужчина на свете. Дим, я так не могу. Как именно? Боишься переезжать в неизвестность? Не доверяешь мне? Передумала выходить замуж? Хочешь быть поближе к родным? Нет, нет, нет, не знаю. Информативно, красивая. Хмыкает любимов. Мне просто страшно начинать все с нуля. Признаю свою слабость. А давай, не ты? А мы вместе начнем. Не с нуля, а сразу... С двойки. Почему с двойки? Не улавливаю логики. Потому что у тебя есть Полина и я, и нас уже двое. Вот возьмем тебя с обеих сторон за руки и поможем не бояться шагать вперед. А если уж очень и очень страшно, Юль, то я уволюсь и перееду туда, куда ты захочешь. Но у тебя там работа, карьера, друзья, дом. Глупая ты. «Мой дом — ты, и я всегда буду выбирать тебя, понимаешь? Всегда-всегда, и тебе не будет страшно. Чувствую себя почемучкой Полиной, а не взрослой образованной женщиной Юлией Сергеевной. Если ты будешь держать меня за руку вот так, переплетает в наши пальцы Дим, а потом целует тыльную сторону моей ладони». Я преодолею горы. Значит, и я преодолею. Улыбаюсь любимому, принимая решение больше не колебаться. Только держи меня крепко. Договорились? Всегда красивая. «Ну что, ребят, сразу едем к отцу?» — уточняет Максим, когда мы в пятницу останавливаемся на подъезде к заленску и решаем выйти и немного размять ноги, а заодно и договориться, о дальнейшем плане действий. Мама просила ей Полину завести до больницы. Говорит, соскучилась. Подмигиваю своей лапочки. «Правильно!» — кивает она в ответ, прыгая то на правой, то на левой ноге и весело кружа вокруг нас. «И я тоже соскучилась по бабушке. Хочу к ней. А дедушка с вами будет. Тогда вы через дом поезжайте, а я заскочу в магазин. Торт пока куплю к столу, фруктиков. Решает Лукин. Заметана на телефоне. Дим помогает дочке вновь собраться на заднее сиденье и пристегнуться. Без вас даже на крыльцо больницы не зайду. Обещаю! подмигивает мне с улыбкой Максим и уезжает первым. Мы же еще открываем термос, и, только напоив мою непоседу чаем с бутербродом, потихоньку выдвигаемся вперед. Ты ж моя красавица! «Как выросла-то за месяц!» — воркует бабушка вокруг внучки, встретив нас прямо у подъезда. «А ты куда-то уходишь, мама? Мы не вовремя?» Уточняю на всякий случай, потому что буквально минут двадцать назад, когда мы созванивались, она никуда выходить не планировала. А сейчас стоит одетая в дубленку и сапоги, а в руках держит сумочку. А, нет, просто сгущенное молоко дома закончилось. Вот и захотела купить полиночки для блинов. А мы печь будем! раскрывает шире заблестевшие глазенки моя прелесть, обожающая готовить, а еще больше пробовать пальчиком кулинарную смесь. Ура! Здорово! Будем, красавица моя, будем! Только давай-ка до магазина скоренько добежим. А потом сразу блинчиками займемся. Договорились? Хорошо, бабушка? Вот и ладненько. А вы поезжайте, нечего зря время тратить. Махает нам рукой мама, лишь бегло посмотрев на Дима и кивнув для проформы. Может вас подвести, Вера Васильевна? Уточняет мой жених. Хотя о статусе любимого именно маме я еще и не сообщала. А вот папа уже в курсе. И полностью мой выбор одобрил. Нет, спасибо. Нам нужно в другую сторону. Мы подаркой пройдем. Отнекивается родительница, уже разворачиваясь и что-то воркуя по линии. Провожаю взглядом двух своих родных девчонок, а потом сама перехватываю ладонь Дима и крепко сжимаю. Прости, что она такая холодная и недружелюбная с тобой. Поворачиваюсь к любимому мужчине. Стараюсь улыбнуться, но выходит как-то не очень. Мне стыдно за маму и ничего не могу с этим поделать. «Не переживай, красивая, все в порядке. И перестань извиняться за то, к чему ты совершенно не имеешь никакого отношения». Наклонившись и поцеловав в губы, Дим убирает мне за ухо выбившийся из низкого хвоста локон. «Твоя мама давно самостоятельный человек» а значит, свои поступки совершает обдуманно. И знаешь, мне, честно говоря, пофиг. Главное, чтобы ты меня любила, а остальное переживем. Я тебя очень-очень люблю. Обняв за шею, шепчу тихонько на ухо мужчине. Знаю, родная, но я тебя все равно больше. Кстати, меняет тему разговора любимых так, как умеет только он, чтобы я точно забыла, по какому поводу до этого переживала. Мои родители давно хотят познакомиться со своей невесткой и внучкой. И даже не думай заранее паниковать и себя накручивать. Допроса с пристрастием и экзамена от свекрови не будет. Обещаю. «Дим, я трусишка, не бойся. Я же с тобой». Значит, всё будет хорошо. Поняла? Угу. Вот и умница.